Сентябрь 1822 года, Истхэм. Когда шлюпка отчаливает от лестницы причала и выплывает на середину течения, Ада развязывает ленты вокруг шеи и откидывает чепец на спину, чтобы ветер трепал волосы. Брис на удивление мягкий для конца сентября. Небо заполняется красками осеннего света. Много лет ада не плавала на лодке по реке и чувствует себя как ребенок, широко распахнув глаза и восторженно любуясь открывшимися просторами. Река, словно оживленная улица, переполнена транспортом. Здесь и баржи, груженные бочками вина и горками глянцевого черного угля, и небольшие парусники для прогулок вдоль берега, и простые шлюпки. Дальше по течению виднеются мачты морских судов, пришвартованных в доке святой Екатерины. Рафаэль сидит на скамейке напротив, вытянув ноги и погрузившись в размышления. Он тщательно спланировал эту поездку. Аду терзает желание узнать, во сколько это ему обошлось. Но ей хватает ума не спрашивать — Весло лодочника рассекает мутную воду, время от времени посылая в их сторону фонтанчик-брызг. Поверхность реки маслянистая, а цвет постоянно меняется с грязно-коричневого на охристый и жемчужно-серый. Даже ветер, дующий со стороны моря, не в силах рассеять устойчивый запах ила, помоев и гниющей рыбы. Но даже вонь не может ослабить странную радость, наполнившую сердце ады, когда лодка отправилась на восток. «Только взгляни!» — кричит она Рафаэлю, смеясь от изумления. От пристани Белингсгейта отчаливает почтовый пароход. «Право слово!» Он плывет по реке, словно маленький заводик с высокой трубой, выбрасывающий в прозрачный воздух столб черного дыма и огромным мельничным колесом, медленно взбивающим речную воду в бурую пену. Если бы недалекая, но осязаемая тень Мириам с Ямайки Ада с Рафаэлем могли бы сойти за супружескую пару средних лет, наслаждающуюся прогулкой по реке, или за респектабельную вдову и ее поклонника, честного вдовца. Ада представляет Мирием ширококосной, темноволосый и хмурой. Рафаэль никогда не скрывал наличие жены, но не рассказывал о ней только упомянул, что у нее хрупкое здоровье, и она не выдержит суровых английских зим. Конечно, что-то еще за всем этим скрывается. Рафаэль говорит о Мириам с печалью и неизбывным сожалением. Кажется, они поженились совсем юными, но сегодня Ада готова притворяться женой до силвы. Она разглядывает множество разноцветных флагов, украшающих носы кораблей, и пытается отгадать, из какой страны приплыли суда. Воображает, как корабли большие и малые пересекают океаны по своим важным делам во всех направлениях и стекаются к великой точке притяжения — лондонскому бассейну Темзы. С южной стороны — Ветер поднимает рябь на воде, словно хочет загнать их назад на сушу. Но вода продолжает обтекать лодку, двигающуюся к пункту назначения. Они проплывают мимо Лаймхауса, где валяются вдоль набережной старые парусиновые лопасти ветряных мельниц, уже недвижимые. Вокруг лодки дрейфуют остатки пострадавших грузов. Ящик с апельсинами, разбухшими от воды, рваные остатки рыболовной сети, дохлый пес. Лапы пса торчат в разные стороны, а морда опущена вниз, мутную воду, словно он покорно принял судьбу. Длинная черная шерсть распласталась на поверхности воды, подобно водорослям. Ада вспоминает длинные черные волосы Кэтрин Кример, торчавшие из-под прикрывавшего ее плаща. Тогда она увидела лишь несколько прядей волос и бледную, перепачканную грязью руку. А теперь жизнь Ады тесно переплелась жизнью незнакомой погибшей женщины и ее потерянной когда-то дочери. Девочку они оставили на попечении Стивенса. Она с удовольствием раскладывает ракушки в мастерской Рафаэля. Речь потихоньку возвращается к ней, но только самые простые слова, которые она произносит время от времени. Любит называть цвета, а иногда удивляет широтой своего словарного запаса. Как-то... Указав рукой на бархатную шляпу с кисточками, изображенную в уголке одной из картин Рафаэля, она с удивительной точностью произнесла слово «киноварь». «Как думаешь, что именно нам следует ей рассказать?» спрашивает внезапно Рафаэль, на мгновение сбив аду с толку. Но она тут же понимает, что речь о миссис Фрай. Ада медлит с ответом. «Надо сказать, что у нас появились веские доказательства невиновности Сары Стоун, но, вероятно, не стоит упоминать, что это за доказательства». Перед глазами у нее мелькает жуткое видение. Армия женщин в серых платьях забирает Молли в одно из благотворительных учреждений. Логика подсказывает что это, возможно, принесет больше пользы ребенку, чем их с Рафаэлем жалкие попытки позаботиться о девочке. Но перспектива потерять Молли после стольких усилий, отдав на милость посторонних, приводит аду в ужас. «Что меня больше всего озадачивает, — говорит Рафаэль, — так это то, Что мать перепутала собственного ребенка с чужим. Еще можно понять, что Кэтрин Кример не запомнила внешность похитительницы, но принять ребенка другой женщины за собственного. Разве так бывает, даже если она считала, что девочка сильно изменилась из-за плохого ухода. Думаю, ей отчаянно хотелось верить, что это ее дочь. — тихо ответила Ада. — Я, конечно, не уверена в причинах, но ее соседка Лизи Мюррей поведала мне кое-что странное. Не могу вспомнить точные слова, но Кэтрин Кример произнесла их, когда исчезла Рози. Мол, это наказание за ее грехи. Словно Кэтрин чувствовала вину за то, что моли украли в младенчестве. Я раздумывала об этой фразе, но не понимала ее. Ведь Рози выхватили у матери из-под носа, когда Кэтрин оставила ее без присмотра. Вероятно, она винила себя в случившемся, считала, что ей следовало лучше оберегать ребенка. И это довело желание вернуть Рози до исступления. Ада надеялась, что они проплывут по реке до Большой Излучины и увидят величественные очертания Гринвического морского госпиталя. Ей говорили, что зрелище великолепное, но они только издали замечают две высокие башни-здания, а потом лодочник сворачивает в узкий канал, кратчайший путь к собачьему острову, кратчайший по расстоянию, Но, возможно, не по времени, думает Ада, пока они дрейфуют у входа в канал, терпеливо ожидая появления голубого флага, сигнала, что ворота шлюза сейчас откроют. Оказавшись внутри шлюза, где вода бурлит и бушует под днищем лодки, Ада с изумлением разглядывает тесные ряды каменных складов, окомляющих док, вест компании кампании и высокие морские суда со спущенными парусами, плывущие на буксирах по узкой полоске канала. Когда очередной корабль минует их шлюпку, ада смотрит вверх, поражаясь величию нависающей над ними деревянной громадины. У одного из судов на носу торчит грубо вытесанная фигура русалки, у другого на корме вырезаны изящные изображения дельфинов. Когда второе судно проплывает рядом, над леерами появляются бронзово-красные лица матросов. Они машут бескозырками и радостно кричат пассажирам лодок приветствие на незнакомом Аде языке. «Эти доки — первое, что я увидел, прибыв в Лондон», — внезапно признается Рафаэль. Кажется, будто это было только вчера, а ведь прошло, пожалуй, уже 25 лет. Верится с трудом. Я все еще ощущаю то изумление, которое испытал, когда мы поднялись вверх по реке, и я увидел город, вырастающий из тумана и дыма. Изумление и страх. А еще я был полон надежд, добавляет он но не говорит. Обернулись ли его надежды явью? Выплыв из недавно построенного канала, они снова попадают на огромную гладь реки, и перед ними простираются равнины Плейстоу. Над болотистой местностью поднимается легкий осенний туман. Молчаливый лодочник направляет шлюпку к маленькой деревянной пристани, сразу за местом впадения реки Ли в Темзу. Рядом, на берегу, возвышается новый трактир со столиками и скамейками, расположенными на лужайке с видом на реку. Деревянные ступени пристани скользкие от водорослей, и Ада с благодарностью опирается на руку Рафаэля, выбираясь оттуда на сухую поверхность. После того, как она разминает затекшие ноги, они усаживаются на улице возле трактира и заказывают по бутерброду сыром, чтобы слегка подкрепиться. Рафаэль запивает еду кружкой Эля, тогда как Ада предпочитает воду. Не хочется пахнуть пивом, когда она переступит порог дома миссис Фрай славящийся строгим нравом. Перед тем, как совершить последнюю часть поездки, они с Рафаэлем несколько минут прогуливаются в дружелюбном молчании по залитому солнцем берегу и наблюдают за парой оборванцев с перепачканными ногами, удящих рыбу грязными лесками. Свет падает пятнами на глинистый берег, на котором то, тут-то там мелькают следы чаек. «Как же я счастлива!» — говорит себе с недоумением Ада. Да, Силва ухитрился отправить им навстречу кабриолет. Тот уже ждет во дворе возле трактира. «Ты бывала раньше в этой части Эссекса?» — спрашивает Аду Рафаэль. Когда повозка с пугающей скоростью устремляется вперед по пыльным мосткам, проложенным через болото. Ада качает головой. В сравнении со своим спутником она совсем нигде не бывала. Даже болото Эссекса кажутся ей экзотическим краем. Она наблюдает за бело-коричневыми пятнами на лугах, тучные коровы поедают сочную траву на твердых участках земли, что островками выступают над болотом. На возвышении вдали виднеется одинокий фермерский дом. Соломенная кровля прогнила и отваливается кусками. Возле порога несколько плакучих ив роняют желтые листья в болотную воду. — Смотри, Рафаэль! — тихо вскрикивает ада увидев, как три длинноногие птицы, вероятно, цапли, лениво взлетают над болотом и направляются в сторону невидимого отсюда моря. Церковный колокол на приземистой каменной башне Истхема звонит дважды в тот самый момент, как они стремглав стримглав проезжают по главной улице мимо горстки домов, столпившихся вокруг перекрестка и маленького пруда, а отсюда сельская дорога петляет влево через плодородные луга к величественным, обрамленным каменными столпами воротам Плашетхаус. Ада представляла себе это место похожим на угодье большого дома Фулхемы, но оказалось, что Плашетхаус еще великолепнее. Мощенный камнем проезд ведет к вязов. Кучки их золотистых листьев обрамляют дорогу с обеих сторон. Дальше виднеются зеленые лужайки, гладкие, как бархат, усыпанные клумбами, пышная роскошь которых слегка потускнела с уходом лета, но еще напоминает о себе остатками цветущих флоксов и бархатцев — и декоративными арками, увитыми последними увидающими розами. Проезд заканчивается у круглой площадки перед незатейливым высоким зданием из песчаника со сводчатыми окнами. Женщина, поднимающаяся по ступенькам крыльца с корзиной фруктов в руках, оборачивается на стук колес приближающегося экипажа. На ней самый простой наряд, Серое платье из грубой ткани и такой же чепец, Так что Ада сперва сомневается, хозяйка это или кто-то из старших слуг. Женщина ставит корзинку на ступеньки и идет поприветствовать их. Мистер Досилва, да миссис Флинт, благодарю, что навестили меня. Благодарю, что нашли время увидеться с нами, миссис Фрай вторит Ерафаэль. Лицо у Элизабет Фрай открытое и дружелюбное. Нос длинноват, но очертания улыбающихся губ мягкие и приятные. Образ в целом соответствует ожиданиям ады. Но она с изумлением замечает округлый живот, выступающий под серым платьем. Хотя они обе похожи одного возраста, но миссис Фрай явно на сносях. Поймав взгляд Ады, миссис Фрей улыбается, слегка касаясь рукой живота. «Да, еще один дар небес скоро появится на свет», — говорит она. «Всего месяц остался, помоги Господь. Поэтому я сейчас не могу ездить в город». «Сколько у вас самой детей, миссис Флинт?» «Шестеро», — отвечает Ада улыбаясь слегка печально. «Старшие уже совсем взрослые, но младшие Королини меньше трех лет. Ах, это серьезное испытание, но и большая радость для матерей. Не так ли, миссис Флинт? Сегодня такой чудесный день, и я подумала, что можно выпить чаю в саду, если, конечно, вам не будет холодно из-за ветра». «Или вы предпочтете сначала немного отдохнуть с дороги в доме?» Слева от дома, в конце длинной тропинки, покрытой густой травой, стоит небольшая беседка с соломенной крышей, опирающаяся на грубо вытесанные столбы из стволов деревьев. Их обвивают стебли плетистых роз. В центре стол накрытый безупречно чистой льняной скатертью, на которой разместился чайный сервиз. Миссис Фрай отводит их к беседке, всю дорогу не переставая тихо обсуждать с Рафаэлем брата своего мужа Фауэла Бакстона и его семью, а также случившуюся у них недавно трагедию. а об этом ничего не известно. Но она чувствует, что лучше не спрашивать. Пока ее спутники разговаривают, она разглядывает открывающиеся вокруг виды. Просторные лужайки и декоративный пруд с утками, которые плещутся и нежатся на солнце. А вдали золотистые осенние леса Истхема и болото с едва виднеющейся лентой реки. «Вы хотите попросить моей помощи в поиске осужденной преступницы?» спрашивает миссис Фрай после того, как все удобно устроились вокруг стола, и она разлила чай. «Да», — подтверждает Рафаэль, «Ада решила, что лучше доверить рассказ ему. Это очень странное дело, о котором вы наверняка слышали». Речь идет о женщине по имени Сара Стоун, осужденной лет восемь назад за кражу младенца у нищенки Кэтрин Кример. Мы полагаем, что нашли веские доказательства невиновности Сары Стоун и что ее осудили по ошибке. По ряду личных обстоятельств мы не можем раскрыть во всех подробностях суть доказательств но считаем своим долгом отыскать Сару Стоун и дать ей шанс обелить свое имя. Знаю, что, вы, ведя столь замечательную благотворительную деятельность, общались со многими женщинами-заключенными, включая тех, кого потом высылали в колонии. Сару Стоун приговорили к семи годам ссылки, но мы не знаем, был ли приговор приведен в исполнение. Возможно, вы встречали Сару во время одного из посещений Ньюгейта или плавучих тюрем, либо что-то слышали о ней от других заключенных. Поразмышляв несколько мгновений, миссис Фрай качает головой. Нет, отвечает она. Я помню, как слушалось то дело, и уверена, что запомнила бы встречу с женщиной, осужденной за столь печально известное преступление. Боюсь, у меня нет никаких сведений о ней. Если бы ее надолго оставили в нью мы, несомненно, увиделись бы, так что можно с уверенностью утверждать, что сейчас ее там нет. Увы, Закон грубое и порой суровое орудие. Печально видеть, в каком плачевном состоянии находятся несчастные узницы. Жаль даже тех, кого осудили по заслугам. Что уж говорить о тех, кого наказали несправедливо. Богачи могут оплатить профессиональную защиту в суде, а беднякам приходится полагаться на милость плохо обученных судей, небеспристрастных присяжных и продажных полицейских. Она ненадолго замолкает, потом добавляет смущенно. — Прошу прощения, миссис Флинт. Кажется, ваш покойный супруг служил окружным надирателем. Уверена, он был достойным человеком. Но, увы, есть среди полицейских люди безответственные и даже испорченные». Ада успокаивающе улыбается. «Так и есть, миссис Фрай, так и есть. Мне это отлично известно». «Что же до той женщины Сары Стоун?» «Продолжает миссис Фрай. Если память мне не изменяет...» «У девочки, в похищении которой ее обвиняли, была сестра-близнец. Так?» «Совершенно верно», — кивает Рафаэль. «Жертва, бедная женщина по имени Кэтрин Кример, родила близнецов. Были у нее и другие дети. Она просила милостыню с близнецами на руках, когда похитительница заманила ее обещанием денег и похитила одну из близняшек. Но тогда, без сомнения, миссис Кример? Ведь это имя вы назвали. Миссис Кример должна была запомнить похитительницу и безошибочно узнать своего ребенка, когда его нашли. Вы смогли поговорить с жертвой о ваших подозрениях? Нет, увы, качает головой до силва. «Ведь она недавно умерла». «А что случилось с украденным ребенком? Тоже умер?» «Кажется, это была девочка. Правильно?» «Да. И вот в чем суть проблемы. Магистрати на Ламбет-стрит, где занимались этим делом, напечатали листовки в попытке отыскать преступницу. Мы поговорили с одним из местных полицейских». И он рассказал, что они получили множество откликов. К ним приходили горожане со всего Ламбита и из других районов с разной информацией и предложениями помощи. Но в большинстве случаев никакого толку не было. Но одной истории местные полицейские поверили. К ним пришла хозяйка дома, где снимала жилье Сара Стоун, выдавая себя за жену моряка. Хозяйка сообщила, что Сара Стоун якобы была беременна и сообщила всем, что родила ребенка в тот самый день, когда украли младенца Кримеров но что сама хозяйка в эту историю не верит и подозревает, что Сара Стоун похитила чужого ребенка. «Любопытно», — замечает миссис Фрай. «А было какое-то объяснение ее подозрениям? Почему она решила, что Сара Стоун лишь притворялась беременной и потом украла чужого младенца?» «Никаких объяснений», — отвечает Рафаэль. А еще любопытнее, что и гражданский муж Сары, и ее мать, которые жили вместе с подсудимой, не сомневались, что Сара и вправду ждала ребенка, которого потом и родила. Но, видимо, полицейские очень стремились поскорее раскрыть наделавшее столько шума дело. Хозяйка жилья Сары в сопровождении своего отца явилась дать показания в участок на Ламбет-стрит и сообщила о новом местонахождении подозреваемой, так как она вместе с ребенком уже съехала и жила с мужем-моряком на корабле, пришвартованном на Темзе. Получив эту информацию, полицейские тут же отправились на корабль вместе с Кэтрин Кример, чтобы найти предполагаемую похитительницу. Едва Кэтрин услышала плач ребенка, она признала в нем голос дочери. А однако, увидев девочку, миссис Кример отметила, что та сильно изменилась и исхудала, и усохла, так что казалась меньше, чем шестью неделями раньше, когда малышку украли. Соседка, дававшая показания на суде, заявила то же самое. Похоже, обе решили, что причина изменений кроется в Саристоун, Стоун, укравшей ребёнка, поскольку она не имела молока и не могла нормально кормить младенца. «Так вы думаете, — говорит миссис Фрай, — что мать могла перепутать своего ребенка с чужим? — Да, — отвечает Рафаэль, наклонившись в ее сторону. — Да, именно так». Как бы невероятно это ни звучало, таково единственное объяснение случившемуся. «Вариант, конечно, маловероятный», — задумчиво бормочет миссис Фрай. «Но не совсем уж невозможный. Мне вспомнилась реальная история, которую я несколько лет назад слышала о Томаса Эверита, который столько всего делает для воспитательного дома». Он рассказывал, что однажды в приют пришла нищенка и оставила там своего младенца, сказав, что муж ее бросил, и у нее нет молока, чтобы кормить малыша. Через несколько недель она вернулась и попросила отдать ей ребенка назад. Сказала, что муж вернулся и принес деньги, и теперь она уверена, что сможет заботиться о младенце. Но когда воспитательница отвела ее к детям, выяснилось, что ее ребенка забрали. Двумя днями ранее другая, совершенно незнакомая ей женщина, пришла в приют за своим ребенком и, перепутав, забрала не того. В тот момент их внимание внезапно привлекла маленькая круглая фигурка бегущая к ним по травянистой дорожке с палкой в руке и со всей силы своих маленьких легких вопящая «Мама! Мама!». Вслед за фигуркой мальчика поспешает, переваливая с ноги на ногу, грузная нянька, но ей не угнаться за энергичным и подвижным воспитанником. «Сэм! Сэм!» — вскрикивает миссис Фрай со смехом, но слегка встревожена. — Что за тарарам? Я ведь просила вести себя тихо, пока я общаюсь с гостями. — Простите, что помешали вам, мадам! — пыхтит нянька, хватает мальчика, который норовит уткнуться кудрявой головенкой в колени матери, и тянет его в сторону дома. — Так Сару сразу арестовали? уточняет миссис Фрай, после того, как извивающегося и капризничающего Сэма наконец уводят и воцаряется покой. Да, и забрали у нее ребенка. Как только Кэтрин Кример увидела младенца и заявила, что это ее дочь, несчастного младенца отдали ей, и вскоре девочка умерла. Но другие свидетели давали весьма достоверные показания, подтверждавшие, что у Сары Стоун было молоко. Представленные на суде доказательства говорят о том, что обвиняемая и вправду носила ребенка. Но никто на суде даже не попытался выяснить, что тогда могло случиться с ее родной дочерью. А теперь нашлись веские подтверждения тому, что украденная девочка, Молли Кример, не умерла. А она жива, хотя мертвы и ее мать, и сестра-близнец. Это доказывает, что Сара Стоун невиновна и стала жертвой ужасной ошибки правосудия. Поэтому мы сочли своим долгом отыскать ее. «Когда судили Сару Стоун?» — спрашивает Элизабет Фрай. «В начале 1814 года», — отвечает Рафаэль. «Тогда ее, возможно, отправили в Милбанк, новое исправительное учреждение. Кажется, первых женщин-заключенных поместили туда примерно в середине 1816 -го. Мне еще не представился случай посетить эту тюрьму, но я надеюсь в скором времени туда заглянуть». По крайней мере, если Сару отправили в Милбанк, она избежала ужасных условий на судне для перевозки преступников. И если ее срок уже закончился, она, вероятно, сейчас на свободе и живет где-то на просторах Англии. Если захотите пораспросить о ней в Милбанке, я знаю одну молодую особу, которая точно сумеет вам помочь». А если Сару Стоун отправили в ссылку, я смогу поразузнать о ней у знакомых здесь и в Новом Южном Уэльсе. Но может пройти не один месяц, прежде чем удастся получить какой-то ответ. «Было бы очень любезно с вашей стороны. Вероятно, для начала нам стоит поговорить с молодой особой из Милбанка», — говорит Ада. «Конечно, я с радостью вас познакомлю. Замечу, что это одна из наших маленьких историй успеха. Славная женщина по имени Элизабет Дей. родилась в семье осужденных преступников и с детства имела проблемы с законом» но полностью изменила свою жизнь, став благочестивой христианкой и истинным вдохновением для своих подруг по несчастью. Милбанки ей свои трудности. Тюрьму не самым разумным образом построили на болотистой местности, и вредные испарения с реки стали причиной ухудшения здоровья у многих заключенных, но им, по крайней мере, удалось избежать ужасной скученности и убожества Ньюгейта, варварских условий на судах для перевозки заключенных и морально разлагающей жизни в новом Южном Уэльсе. Видите ли, миссис Флинт, отношение к заключенным у нас потихоньку улучшается, но предстоит проделать еще долгий путь, многое изменить. И все же, год за годом мы постепенно избавляемся от самых чудовищных злоупотреблений. Произнося эту тираду, миссис Фрай смотрит вдаль, как будто у нее перед глазами не местные пейзажи, а видение далекого, более радужного будущего. Можно подумать, ей на мгновение явился свет на горе Сион, А, однако ада, следуя направлению ее взгляда, видит лишь сгущающиеся над рекой тучи, хотя осеннее солнце еще озаряет луга косыми лучами. В Милбанке, продолжает миссис Фрай, заключенные получают образование, а также изучают полезное ремесло, вместо того, чтобы скучать и предаваться пороку, как в нью -Гейте. «Вам доводилось посещать тюрьму, миссис Флинт?» Ада качает головой, и миссис Фрайт добавляет с легкой улыбкой. «Возможно, вам стоит как-нибудь там побывать. Думаю, всем, чья работа связана с законом, следует видеть места, в которые отправляют заключенных. У вас доброе и приятное лицо, позволю себе заметить». И я искренне верю, что вы способны помочь нам принести немного света и радости женщинам Ньюгейта, если присоединитесь к нам во время одного из посещений. Ада опускает взгляд на ладони и кивает, вежливо улыбаясь. А Миздей, напоминает Дасилва, как нам с ней связаться? «Ах, да!» — спохватывается миссис Фрай. «Я напишу рекомендательную записку. И вы отдадите ее прямо в руки мисс Дей в тюрьме Милбанк. Она уже отбыла свой приговор, и мы познакомились с ней после освобождения. Сострадание и сочувствие к другим заключенным побудили Элизу вернуться туда в качестве сотрудницы, и ей были рады». «Кажется, она помогает заботиться о пациентах тюремного лазарета. И это, без сомнения, прекрасный пример очищения от грехов преступной жизни», — подхватывает Рафаэль. С реки поднимается сильный ветер, и ада укутывает плечи шалью, когда солнце скрывается за тучи. Миссис Фрай торопливо предлагает перейти в теплый дом и подождать, пока она напишет письмо для Дей. Перешагнув порог вымощенного мраморной плиткой холла, Ада слышит яростные детские вопли «Не буду! Не хочу!» и неразборчивые слова няньки, безуспешно пытающиеся успокоить истеричного воспитанника. Ада невольно улыбается.